Глава тридцать восьмая «Так вот, почему ты была согласна на такие проценты? Ты ведь полностью бесполезна!» Повернулся я к ней. «Я не бесполезна!» Не согласилась она, резко повернувшись ко мне. «Пускай в сражении от меня и немного пользы, но я довольно образованная и могу помогать решать трудные задачи, а еще, в отличие от тебя, я могу полноценно заботиться о ней». указала она на аутистку, которую всё ещё держала за руку. Ага, придумывать всё будешь ты, а работать я. И за это ты будешь получать ещё 25%. И я бы попросила меньший процент, если бы была уверена, что ты сможешь получать больше. А так мне пришлось столько просить, чтобы быть уверенной, что мне не придётся голодать и жить в хлеву или того хуже, прямо на улице. Говоришь так, что словно я тебе вообще что-то должен. Нет, конечно, но иначе я могла бы умереть. Меня это как касается? Неужели у тебя нет никакого сожаления ко мне? У тех же двоих не было, заметил я. Но ты и не они. Ты взялся за заботу о ней, и вновь указала она на аутистку. Она это она, а ты это ты. Ответил я ей той же монетой. Она не может чисто физически позаботиться о себе, потому что она не в своём уме, а ты вполне в своём. Но я тоже не могу позаботиться о себе в этом жестоком мире, где на каждом шагу кровь от одного вида которой мне либо ужасно плохо становится, либо в худшем случае я вообще в обморок падаю. Ага, но даже тут можно найти другой способ получать заработок. Ты же не имеешь в виду Проституция? Да как ты? Как у тебя вообще язык поворачивается говорить такое? Завозмущалась она, покраснев. А что в этом такого? удивился я. Это обычная работа, как и любая другая. На неё есть спрос, и, соответственно, есть и предложение. Для твоей-то ситуации это вполне нормальный выход. Нет, и ещё раз нет. Я лучше умру, чем пойду на продажу собственного тела. «Ну, посмотрел бы я на тебя и твои принципы, когда ты поголодаешь неделю-другую!» «Ты!» — сжала она кулак, но так и не смогла ничего сказать на эту тему, прикусив губу. «Ты вообще знаешь, что такое такт в разговоре с едва знакомым человеком?» «Нет. Я же, как мы недавно выяснили, забитый за дворник без друзей, так что откуда мне знать о таких сложных понятиях?» «Ну что ты за мудак такой?» «Какой есть!» Флегматично ответил я, пожав плечами. "Чего? Чего ты хочешь?" посмотрела она на меня из-под лобья. "Снижаем твой процент до 15." "Да ты! А чего ты хотела? Ты нагло обманула меня в том, что от тебя будет польза на заданиях, когда мы обговаривали условия нашего сотрудничества. Так что я имею полное право давить на выгодные мне условия." Я не врала. От меня действительно будет польза на заданиях. И какая же? выгнула я бровь, действительно заинтересовавшись. Я же целитель, и могу лечить твои раны. Так ты же крови боишься. Как ты собираешься при этом лечить меня, используя способности? Я справлюсь. Я как-нибудь до справлюсь, точно. Хм, ладно. На пока что оставим твои 25% на месте. Она, услышав это, облегчённо выдохнула. Но это до первой твоей опролошности. Что? Стоит тебе вырубиться, когда мне будет нужна твоя помощь, как твои проценты тут же слетят до 15. И что ты на меня так злобно смотришь? Я, знаешь ли, жизнью буду рисковать и на те деньги, что буду отдавать тебе, мог бы позволить себе снаряжение получше, еды побольше и, возможно, ещё какие-то плюшки, которые помогут мне уменьшить риск, на который я буду идти. Поэтому это вполне справедливо. Ладно. Я согласна. Доволен? Вполне. Пошли, и сказав это, спокойно развернулся и продолжил топать вперёд. Нако несколько секунд постоял на месте, что-то тихо бурча про то, какой я мудак и какой это ужасный мир, а после всё же потопало за мной, не забыв повести за собой аутистку. Кстати, Не останавливаясь, заговорил я первым спустя несколько минут молчаливого пути, подняв руку и сгенерировав в ней карточку статус. Держи, протянул я ей. Она несколько секунд нерешительно смотрела на неё, видимо, всё ещё обижаясь на меня, а потом взяла, став рассматривать. Ничего не забыла, напомнил я, и она следом с громким показательным вздохом создала свою собственную карту статус и передала её мне. поднеся её к лицу, я стал рассматривать её статус. Имя: Глория. Класс: Герой. Уровень: 7. Характеристики: Сила: 3, Ловкость: 4, Выносливость: 9, Восприятие: 6, Живучесть: 4, Интеллект: 8. Свободные очки способностей: 5. Способности. Усиление способностей. Особая пассивная способность от класса Герой. Светлячок. Актив. одно очко способностей. Очень слабое исцеление. Актив: одно очко способностей. Навыки: красноречие 13, верховая езда 1, лёгкая броня 2, торговля 3, первая помощь 5, полевая медицина 3, уборка 1, незаметность 9, маскировка 5, тихий шаг 6. Хм, казалось бы, ничего выдающегося по большому счёту, тем более для недельного пребывания в этом мире. Даже у меня всего за 3 дня на уровень больше, чем у неё. Вот только есть всё же один момент, который привлёк моё внимание и неплохо так заинтересовал в виду расплывчатости своего описания. Что это за особая способность у тебя? Что это у тебя за способность такая странная? Мы посмотрели друг на друга, задав одновременно одинаковый вопрос. Так мы и стояли, смотря друг на друга пару секунд, пока она, закатив глаза, не рассказала. Как мне сказала Николь, рассмотрев эту способность с помощью оценки, она усиливает в два раза все способности, в том числе и способности предметов. В этом мире и у предметов есть свои собственные способности. Хотя нет. Сейчас это не главное. Усиление способностей в два раза. А на это тратится больше маны, ну или увеличивается время использования способности. Николь сказала, что не может это увидеть с помощью оценки ее уровня. Но, как опять же она сказала, вряд ли оно требует больше маны на способности или из-за этого появляются какие-то другие минусы. Да и сама я, применяя способности, не чувствую, что маны уходят слишком много или что способность используется слишком долго. Ммм, ясно. Это имба, сделал я флегматичный вывод, на самом деле примерно такого и ожидав от её способности героя. Не сказала бы, и не согласилась она. Может, позже эта способность и раскрывается хорошо, но вот в начале от неё не слишком много пользы, тем более для того, кто не может сражаться, как я. А ещё, мне говорили Николь и Агэ, у таких, как мы, бывает встречаются ещё что-то более сильное. Так что моя способность вполне себе средняя, но уж точно не сильная. Ну насчёт того, что её способность раскрывается со временем, спорить нет смысла. Это очевидный факт. А вот насчёт того, что она становится слабее из-за того, что она не может сражаться, то тут всё ещё есть возможность применять способности хиллера. А ещё, я думаю, тут есть всякие бафферы и, соответственно, дебафферы. И уже вот эти типы способностей, не заставляющие вести прямое сражение с кровью, ей вполне могут подойти. Впрочем, не думаю, что хорошие способности этого направления так уж легко достать. А у тебя что за способность? В чём её смысл? Да ни в чём, пожал я плечами. Бесполезная она, потому что такие, как мы, и так всех и вся понимаем. Эм, неужели такое возможно? Как видишь, Я ведь говорил, что мне жутко не везёт. Ладно, давай быстрее пойдём, и сказав это, ускорился. Тут, наверное, уже недолго осталось. Эй, что? не замедляясь, спросил я, даже не оборачиваясь. А может, и тебе пора о себе рассказать? нагнав меня, спросила она. Хотя бы кратко, с момента попадания сюда и почему тебе сильно не везёт. А то будет нечестно, если я всё рассказала, а ты отмалчиваешься. Я призадумался и ладно, согласился я, но скорее ради того, чтобы она потом не лезла с этой темой. Переходил дорогу, остановился завязать развязавшиеся шнурки. Завязал, продолжил путь, и тут на меня с идиотским криком о моём спасении выпрогнал какой-то азиат, толкнув прямо под грузовик. А дальше болезненный момент удара и полёт, во время которого я и не заметил, как уже оказался тут. Первым разумным, с которым у меня завязался диалог, была девушка. Она показалась мне вполне нормальной, и она сказала, что поможет мне добраться до населённого пункта, и я согласился. Она меня обманула. Догадалась, кто я такой, и из-за этого привела к каким-то бандитам, которые явно не чая со мной пить собирались. Мне удалось их убить и выжить. Потом я добрался до этого города. Тут встретился с Ником и его командой. Ник пригласил меня в их команду, все остальные члены тоже согласились меня принять. Так я вступил к ним в команду, после чего мы покинули город, отправившись на задание. Задание не выполнили, решили отложить это на следующий день. Когда возвращались, встряли в неприятности, во время которых вся команда Ника погибла. И выжил только я, при этом подобрав аутистку и тот фонарь, благодаря которому я все еще живой и есть хоть какие-то деньги. Кое-как я в практически бессознательном состоянии добрался до города, следом до гильдии. Ну а дальше ты и сама всё знаешь. Как-то обрывисто твой рассказ выглядит. Твой ещё, короче. Ты сам просил кратко. Ну, и сам я рассказал кратко, взяв основные моменты. Этого вполне достаточно. Она на это хотела что-то сказать, но по итогу лишь громко вздохнула, и мы продолжили наш путь теперь уже в тишине. Но продлилась она недолго. Через пару минут мы добрались до рынка. "Ну и где планируешь закупаться?" спросила Неко. "У странствующих торговцев или в лавках?" "Я похож на того, у кого золото сыпется из карманов. Конечно, у странствующих." "Серьёзно? Даже одежду у них будешь покупать? Ты ведь слышал, что говорила администратор шеф гильдии?" Они в большинстве своём торгуют далеко не новой одеждой, и хорошо, если они приобрели её законно, а не обобрав трупы. Э, обирать трупы это незаконно. Но ну, по меркам этого мира, вряд ли, но это же просто ужасно со стороны норм морали. Ага, будто кому-то не насрать на эти твои нормы морали в этом мире. А возможность подхватить какую-нибудь летальную заразу с такой одежды тебя тоже не пугает? Летальная зараза? Это даже не смешно, ха, усмехнулся я. Меня меньше часа назад откачали от смерти, и это при всех литрах потерянной крови и общей истощённости тела. Да и сама ты слышала, что администраторша сказала, когда озвучила медпакеты? Там даже потерянные конечности могут восстановить. Ага, Вот только это будет стоить целую платиновую монету, которой у тебя нет, и не факт, что в ближайшее время появится. Да и тебе самому будет нормально заживо гнить от какой-нибудь заразы, а потом ещё и отдать деньги за лечение. По итогу, при этом, отдав за это даже больше денег, чем если бы ты купил сразу нормальные вещи. Хм. А вот это уже стоящие аргументы. Зажего гнить, а главное, потом ещё и переплачивать я точно не хочу. И без того тот ещё бомжара. Ладно, убедила. Давай сначала сравним стоимость. И если она не будет слишком критично различаться, то я возьму всё же новые шмотки. Ты это так говоришь, будто для тебя это нечто ужасное брать новые вещи. Я в прошлом бедный студент, так что у меня всё ещё на подсознательном уровне работает принцип: можешь экономить экономи. В твоём родном месте что, не было никакой финансовой поддержки студентам? удивилась она. Была, но, к сожалению, для большинства её размер составлял порядка недели питания при сильной экономии. Только некоторые имели повышенную стипендию, на которой уже можно было прожить целый месяц. Но опять же, только в режиме сильной экономии. Ужас. Не хотела бы я жить у тебя на родине. Будто у тебя было только хорошее, закатил я глаза. Разумеется, нет. Минусов у меня на родине тоже хватает, но исходя из того, что я слышала от тебя о твоей родине, то там их ещё больше. Ну, знаешь, оценивать что-то, исходя из слов такого затворника, как я, явно не лучшая идея. Ну, тоже верно. Бослы, этого мы на время вновь перестали говорить, слоняясь по огромному рынку туда-сюда, подходя от к одному торговцу, то к другому, узнавая цены на самые обычные шмотки. Как выяснилось, средние цены по рынку у странствующих торговцев следующие: обычная рубаха 8 бронзовых, обычные штаны 7 бронзовых, обычные ботинки одна серебряная и две бронзовых, и самые обычные труханы 4 бронзовых. Причём замечу, что это цены на вещи, что выглядят вполне себе сносно, без огромных дыр от чего-то острого, крови, блевоты и странных далеко не многозначных пятен. В общем, то, что вполне себе можно было бы купить и носить. Кроме разве что трусов. Всё же их бы я предпочёл купить новые и даже не против за это переплатить лишний раз. Что же до средних цен у местных торговцев и зачастую ремесленников, то обычная рубаха Одна серебряная и две бронзовых. Обычные штаны. Одна серебряная. Обычные ботинки. Серебряная и семь бронзовых. И самые обычные труханы, восемь бронзовых. И это цены на, как мне кажется, средний по качеству вещи. Но в этом я не уверен. Вот от слова совсем. Всё же я до этого никогда не интересовался покупкой шмоток, так что лично для меня оценивать качество этих самых шмоток это тот ещё челлендж. Короче говоря, оценив сумму, которую я смогу сэкономить, я всё же решил послушать Нэко и сразу купить нормальные новые шмотки, а не заношенное дерьмо, от которого могу подхватить какую-нибудь болячку, что будет заживо меня разъедать, пока я всё ещё не заебусь терпеть и не отдам деньги целителю. По итогу просрав те копейки, которые решил сэкономить изначально. По итогу На рубаху, штаны, ботинки и труханы у меня ушло 4 серебряных и 7 бронзовых. Вернее, ушло бы, если бы я не покупал всё это разом в одной лавке, у одного торговца, у которого я всё же выпросил небольшую скидку за покупку оптом, из-за чего мне это всё обошлось всего лишь в ровно 4 серебряные. Оделся я, конечно же, прямо в этой лавке, наконец-то перестав светить голой жопой. Хотя то, что я весь покрыт кровью, это нихуя не скрыло. Но из приятного Нека заметила, что так я хоть меньше внимания привлекаю к себе. Меня и это порадовало. Правда, совсем немного, потому что новые вещи были в разы менее удобные, чем мои прошлые шмотки, что так-то вообще не удивительно. Всё же они были из современного мира, а тут с раннее средневековье. Что дальше? спросила Нека, когда мы вышли из лавки. Хм, призадумался я. У меня было две золотых и четыре серебряных. Четыре серебряных только что ушли, а значит, осталось две золотых. Ого, а у тебя неплохо с базовой арифметикой, ухмыльнулась она. Очень смешно, закатил я глаза. На эти две золотых надо, я поднял руку, став загибать пальцы. Снять комнату на несколько дней с едой это 1. Помыться это 2. Купить снаряжение для заданий это 3. Так, вроде ничего не забыл. «Отдать двадцать пять процентов мне, это четыре». «Чё? Тебя ведь не было, когда я зарабатывал эти деньги». «О, ну тогда до первого задания будешь сам заботиться о ней», сказала она и отпустила руку аутистки. «Шантаж». «Именно», — самодовольно кивнула она, протянув руку ладонью кверху. «Ты сам подвел к таким взаимоотношениям между нами или не думал, что стрелочка может повернуться?» "Я, глядя на её протянутую руку, цыкнул. И как мне отдать тебе твои 25% с этих двух золотых? С двух золотых и четырёх серебряных", напомнила она. "Наверняка тут можно где-нибудь разменять. На крайний случай можно что-то купить и мне сказать тебе, сколько будет 25% от этой суммы, или всё же сам посчитаешь?" И снова эта её ухмылка. "Сам посчитаю", буркнул я. "А то ты явно сейчас будешь занята". «А? Почему?» Я кивнул в сторону, где до этого стояла аутистка. Она повернулась туда и... «Как? Где?» — закричала она, замотав головой и закружившись на месте. «Я же ее руку только на секунду отпустила!» И, произнеся это, посмотрела на меня. «Почему ты не сказал?» «Потому что это твоя забота, о ней заботиться и следить. Ты же за это деньги получаешь!» «А-а-а-а!» — прорычала она негромко, сжав кулачки. «Туда!» Подсказал я ей, куда пошла аутистка, после чего она сразу же побежала в ту сторону, высматривая ее в толпе. Меньше чем через минуту она вернулась, держа ту за руку. «Шесть серебряных?» — спросил я. «А, ага. Молодец, седьмой класс ты бы закончил», — со злобной гримасой сказала она. «Так, что? Куда дальше?» Думаю, лучше сначала снять комнаты, а потом уже заняться всем остальным. А то не хочется из-за неверного расчёта бюджета спать на улице или вновь в гильдии. На удивление, полностью согласен с тобой. Хотя всё же какое-нибудь оружие хочется прикупить прямо сейчас, чтобы хоть немного чувствовать себя в безопасности. Но боюсь, что слишком загорюсь, увидев какую-то пушку и по итогу потрачу все деньги. Пушку? не поняла она. Игровой сленг, объяснил я. пушка, порохое. Ясно. Ладно, пошли. Надо посмотреть, что там понасоветовала администраторша из гильдии.